Из собрания изречения ученого, мага и дипломата Лоцца Казергенда. Глава 13. Восточный ветер принес из стеклянной пустыни невыносимую жару и сушь. Даже Кирсан, помешанный в последнее время на работе, не выдержал и ушел из душного амбара. Махнув рукой на дела,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 Кирсан вручил их к Холу и отправил вместе с крестьянами. Собственных селенок у Гоблина не хватало, а так что-то могло и выгореть. Особенно если удастся договориться с духами стихий. Сургом увязался и Кант, но получилось или нет, Кайфат до сих пор не знал. Хол с мальчиком еще не вернулся. Однако со стороны Дудинок весь вчерашний вечер и утро доносились слабые отголоски волжбы. Оставалось надеяться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 Подобная самостоятельность говорила как о профессиональных качествах храбра, так и о постепенно уплывающем из рук Кирса на контроле над ситуацией. Такими темпами ушлый головорез выбьется в равноправные партнеры, оставив кайфату волжбу, а себе забрав все остальное. Такое положение дел его не устроит, а значит, храбра придется устранить, чего очень не хочется. Оставалось надеяться,